Тогда киевляне сказали, «Ну, князь, ты на нас не сердись, а мы не можем на Владимирово племя рук поднять. Вот если б на Ольговичей, то пошли бы и с детьми». Изяслав отвечал на это, «Тот будет добрый человек, кто за мною пойдет». Набралось много таких добрых людей, и он выступил с ними в поход, оставив в Киеве брата Владимира. Переправившись за Днепр и ставший между Черниговскую и Переяславскую волостью, Изяслав послал в Чернигов боярина своего Улеба разузнать, что там делается. Улеб скоро возвратился с вестью, что Давыдовича и Всеволодовичи отступили от него и соединились с Ольговичем. Тогда же черниговские приятели Изеслава прислали сказать ему, «Князь, не двигайся никуда с места, ведут тебя обманом, хотят убить, либо схватить вместо Игоря, целовали крест Ольговичу, послали и к Юрию с крестом, задумали и с ним на тебя». Изислав возвратился и отправил послов в Чернигов сказать Давыдовичам, Мы замыслили путь Великий и утвердились крестным целованием по обычаю дедов и отцов наших. Утвердимся еще, чтобы в походе после не было никакой ссоры, никакого препятствия. Те отвечали, что это нам без нужды еще крест целовать? Ведь мы уже поклялись Изяславу. В чем же провинились? Посол сказал на это. Какой же тут грех еще крест поцеловать по любви? То нам на спасение. Но Давыдовичи никак не соглашались. Изислав, отпуская посла, наказал ему, что если черниговские не станут в другой раз крест целовать, то скажи им все, что мы слышали. И вот посол объявил Давыдовичем от имени своего князя. Дошел до меня слух, что ведете меня обманом. Поклялись Святославу Ольговичу схватить меня на дороге, либо убить меня за Игоря. Так, братья, было дело или не так? Давыдовичи не могли ничего отвечать на это, только молча переглядывались друг с другом. Наконец Владимир сказал послу, «Выйди вон, посиди, мы тебя опять позовем». Долго они думали вместе, потом позвали посла и велели ему передать Изяславу брат. Точно мы целовали крест Святославу Ольговичу. Жаль нам стало брата нашего Игоря. Он уже чернец и схимник. Выпусти его. Тогда будем подле тебя ездить. Разве тебе было бы, Люба, если б мы брата твоего держали? В ответ на это Изяслав послал бросить им договорные грамоты, причем велел сказать «Вы клялись быть со мною до самой смерти, и я отдал вам волость обоих Ольговичей, прогнал с вами Святослава, волость его вам добыл, дал вам Новгород и Путивль, именье его мы взяли и разделили на части, Игорева я взял себе, а теперь, братья, Вы клятву свою нарушили, привели меня сюда обманом, хотели убить. Да будет со мною Бог и сила животворящего креста. Стану управляться, как мне Бог даст. Тогда же Изяслав послал сказать брату своему Ростиславу в Смоленск. — Брат, Давыдовичи крест нам целовали, и думу думали идти вместе... На дядю нашего, но все обманывали, хотели убить меня. Бог и сила крестная объявили их умысел. А теперь уже, брат, где было мы думали идти на дядю, то уже не ходи, ступай сюда ко мне. А там наряди новгородцев и смольнян, пусть сдерживают Юрия. И к присяжникам своим пошли в Рязань и всюду. Распорядившись насчет брата Ростислава, Изяслав послал в Киев к другому брату Владимиру, к митрополиту Климу и к Лазарю Тысяцкому, чтобы они созвали киевлян на двор к святой Софии, и пусть там посол его скажет народу княжеское слово и объявит обман черниговских. Киевляне сошлись все от мала до велика, и когда стали вече то посол Изеславов начал говорить им, «Князь ваш вам кланяется и велел вам сказать, я вам прежде объявлял, что задумал с братом Ростиславом и Давыдовичами идти на дядю Юрия и звал вас с собою в поход, но вы мне тогда сказали, что не можете на Владимирова племя рук поднять, на Юрия, а на Ольговичей одних пошли бы и с детьми, Так теперь вам объявляю, Давыдовичи и Всеволодич Святослав, которому я много добра сделал, целовали тайком от меня крест Святославу Ольговичу, послали к Юрию, а меня хотели или схватить, или убить за Игоря, но Бог меня заступил, и крест честной, что ко мне целовали». Так теперь, братья-киевляне, чего сами хотели, что мне обещали, то и сделайте. Ступайте ко мне, к Чернигову, на Ольговичей. Сбирайтесь все от мала до велика. У кого есть конь, тот на коне, у кого нет, тот в ладье. Ведь они не меня одного хотели убить, но и вас всех искоренить. Киевляне отвечали на это. Ради что Бог сохранил тебя нам от большой беды, Идем за тобою и с детьми. Но в это самое время кто-то из толпы сказал, По князь-то мы своем пойдем с радостью, Но прежде надобно вот о чем промыслить. Как прежде при Изяславе Ярославиче Злые люди выпустили из заточения всеслава и поставили князем себе, и зато много зла было нашему городу. А теперь Игорь, враг нашего князя и наш, не в заточении, а в Федоровском монастыре. Убьем его и пойдем к Чернигову за своим князем, покончим с ними. Народ, услыхавший это, бросился к Федоровскому монастырю. Напрасно говорил им князь Владимир, брат мой не велел вам этого делать. Игоря стерегут крепко, пойдем лучше к брату, как он нам велел.